Царевид Гаутама, выбирая себе невесту и увидев Ясадхару, который был стан богини и глаза лани весной, натворил возбужденный ею черт знает чего в состязании с прочими юношами. Выстрелил, например, из лука так, что было слышно на 7000 миль. А потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Ясадхару и сказал: "Потому я избрал её". что играли мы с ней в лесах в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов, вспомнила ее душа моя. На ней было в тот день черно золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: "Потому черно золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах, пантерой Вспомнила её душа моя. Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь в смысл этих поразительных слов насчёт вспомнившей души. И в то, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает, я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно за тысячи миль. И вот вдруг явились вы. Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? спросил господин с прямыми плечами. Злобу, отвращение, жажду мести. Представьте себе ровно ничего. смотрев на всю ваш проведённую тираду ровно ничего Ужас, ужас от тебя и вспомнила душа моя Да ведь вы это хорошо знаете и сами ты ж то, что я ничего не чувствую иначе бы не спросили Вы правы знаю И это тоже очень страшно. А нам все таки не страшно. Сплошной ужас совсем не страшно. Да, в сущности, ничуть. Говорят: "Прошлое прошлое. а все вздор. Никакого прошлого у людей строго говоря, нет. Так только слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то. И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел. Мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта. Быстро однообразно крутилась за однообразной шумящей кормой бичевая лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном. День тот пассажир с прямыми плечами спросил: "Ну, а скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти?" "Тоже ничего". "Да. Почти ничего", ответил пассажир под пледом. "Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию". Развернул утром газету. Слегка ударила в глаза волей божьей такая-то с непривычки очень странно видеть имя знакомого близкого в этой черной раме на этом роковом месте газет напечатанное торжественно крупным шрифтом Затем постарался загрустить, да мол, и это та самая, которая Но из равнодушных уст я слышал смерти весть. и равнодушно я внимал ей даже и грусти не вышло. так только Слабая жалость какая-то а ведь это была та самая которую вспомнила душа моя была моя первая такая жестокая многолетняя любовь Я узнал её впору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отвратической доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно. Потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта доверчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка-женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне первое В каком то божественном блаженстве и ужасе отдала она наистина все, что дарвал ей Бог. Ведь это ее девиче тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истина, миллионы раз целовал я в таком исступлении, Равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы. Но вот прошло 20 лет. И я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке. Тупо представляю себе ее в гробу. Представление неприятное. Но ведь только Уверяю вас, что только. Да и вы теперь Теперь, конечно. Разве вы что-нибудь чувствуете? Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно. Почти ничего. Проход шоу. шипением возникала впереди волна за волной. Сплеском проносилась мимо по бортам. Однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер. Звездный узор неподвижно стоял в вышине над черной трубой, над снастями, над тонким остриём передней мачты. Но знаете что, внезапно сказал первый, как бы очнувшись. Знаете что главное? Это то, что я никак не мог связать ее умершую с той другой, о которой я вам только что говорил. О, никак. Совершенно никак. Та другая была совсем особо. и сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той другой, ложь. Так что я не точно говорил, совсем не то, не так. Второй подумал. "Ну и что же?" спросил он. А то, что почти весь наш разговор идёт насмарку. О! Насмарку ли? сказал пассажир с прямыми плечами. Та другая, как вы выражаетесь, есть просто вы. Ваше представление, ваши чувства, но ну, словом что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь хорошенько. Вы думаете, Не знаю. Может быть. Да, может быть. Да и долго ли вы волновались и самим с собой 10 минут, ну, полчаса. Ну, день наконец. Надо. Да, да. Ужасно, но кажется, вы правы. И где она теперь? Вот там. В этом прелестном небе. Один Аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что нигде. Вы думаете? Да-да. Скорее всего, что так. В открытого моря, почти черным кругом, лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И Изотеринный в этой чернеющей равнине маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая бледным млечная дорога туда. вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт в силу противоположности с этой млечностью казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бичева лага, И печально и таинственно что-то отмечал, отсекал пару тонкий звон. Зин. Помолчав еще некоторое время. Собеседники негромко и просто сказали друг другу: "Покойной ночи". "Покойной ночи".